По маслу. Вначале нашли и взяли вечность меня. Затем, через много биолет, я стал старшим вычислителем. И тогда мне вручили мемуары и поставили во главе проекта. Я должен был возглавить проект, ведь в мемуаре говорилось, что я возглавлял его. Снова шли биогоды. Затем, после очередного изменения, в девяносто пятом появился ты. Мы внимательно следили за твоими аналогами в предыдущих реальностях. Потом мы нашли Купера. Мелкие подробности, не указанные в мемуарии, мне пришлось домысливать самому, пользуясь иногда кибермозгом, но чаще собственным здравым смыслом. Если б ты знал, сколько осторожности пришлось мне проявить, инструктируя твоего наставника Яру, я не мог доверить ему величайший секрет вечности. Яру, в свою очередь, пришлось проявить немалой хитрости и изобретательности, поощряя в соответствии с моими инструкциями твое увлечение первобытной историей». Как тщательно приходилось следить за Купером, чтобы он, сохранив время, случайно не получил лишних сведений, которых, судя по мемуару, у него раньше не было. Твиссел печально улыбнулся. Сэндер, вот кто любит философствовать на такие темы. Он называет это обращением причины и следствия. Нам, мол, известно следствие, и поэтому мы подгоняем под него причину. К счастью, я не погряз, подобно Сэндеру в паутине метафизики. Я был очень рад, мой мальчик, когда из тебя получился отличный техник. В мемуаре об этом не было сказано ни слова, поскольку Купер не видел твою работу и не мог судить о ней. Твои таланты пришлись весьма кстати. Они как бы оправдывали особые к тебе отношения. Благодаря им твоя исключительно важная роль в судьбах вечности была не так заметна. Даже просьба Финжи направить тебя к нему и та пригодилась. Купер упоминает в мемуаре о твоем длительном отсутствии, во время которого его занятия математикой сделались настолько интенсивными, что он с нетерпением ожидал твоего возвращения, но один раз ты здорово напугал меня. Когда я взял Купера в капсулу, «Как ты догадался?» — потребовал ответ от Иссел. «Это был единственный случай, когда вы по-настоящему на меня рассердились. Теперь я понимаю, что мой поступок противоречил мемуару Молансона. Ну, не совсем. Просто в мемуаре ни разу не упоминаются колодцы времени. Мне казалось, что умолчание о столь важном аспекте вечности свидетельствует о полной неосведомленности Купера в этой области» поэтому я стремился держать его подальше от капсу Меня сильно обеспокоила ваша поездка, но ничего страшного не произошло, все идет как надо». Твиссел медленно потер руки, глядя на Харлана с нескрываемым любопытством и удивлением. «Подумать только...» «Ты сумел почти обо всем догадаться сам? Невероятно!» Просто невероятно! Я готов поклясться, что даже хорошо подготовленный вычислитель не смог бы прийти к правильным выводам на основе той скудной информации, которая была в твоем распоряжении. Для техника это чудо!